Глава 16. На протяжении всего пути до границы наши автобусы никто не останавливал. Возможно, деньги, доброе слово и полные бойцов машины авангарда повлияли на это. В любом случае, дорожные патрули и посты османов пока не спешили вступать в неравный бой, поэтому, чем дальше мы отдалялись от лагеря, тем больше в глазах освобожденных юношей разгоралась надежда на благоприятный исход. Ребята не могли поверить, что получили свободу, и скоро вернуться на родину. Пусть от нее они видели мало хорошего, но родина одна, и помощь все-таки пришла, хоть веры в это не было. Юноши во все глаза смотрели на своих новых героев. Если бы сюда явился покупатель, то, уверен, военные училища смогли бы полностью набрать первый курс. Настолько глупую ошибку я, конечно же, не допущу. Холмский... — Ваша техника стихии земли впечатляет. Уровень очень сильного кудесника или даже волота. Не думали пойти учиться в МАС? – спросил задумчивый майор Ларионов. Майору было над чем подумать. Свыкнуться с мыслью, что сегодня умрешь и вдруг неожиданно выжить, да еще сохранив жизнь большей части подчиненных при далеко не самом лучшем плане операции. К тому же приказ забрать с собой тела погибших бойцов для майора — настоящий воинский подвиг. Но я был более циничен в этом плане. Черствое сердце некроманта в первую очередь думает об эффективности. При скудных воинских ресурсах материал превосходного качества бесценен. Ничего необычного в этом нет. Стихия легко откликнулась на мой призыв в горной местности, да и наличие накопителей сильно помогает в бою. До болота мне еще очень далеко, а учеба в данный момент совершенно не интересует. Денис Евгеньевич, скажите лучше, как вы оцениваете наши шансы на прорыв с территории Атаманской империи? Тратить время на выбивание знаний из старых зануд – самое бесполезное занятие. Меня ненавидят за то, что не смогли продавить с польской аномалией и отдать ее на полное обслуживание Академии. Лучше договориться с канцлером Орловым на несколько занятий. Если Огонек говорит, что у нас есть день форы, то, я думаю, ей можно верить. Прорвемся, — уверенно заявил майор и подмигнул слушающим нас ребятам. Кристина имеет известность не только среди военных. Бойцам тайной канцелярии она, оказывается, тоже знакома. Впрочем, майор оказался прав. Пограничный пост нас встретил распахнутыми воротами и сосредоточенными взглядами солдат из гарнизона крепости. Внушительная колонна не предвещала ничего хорошего для обычных солдат, а седой прапорщик даже не пытался скрывать свои эмоции. «Привел ты к нам беду, боярин. Солдатиков молодых не жалко? Большинство из них и жизни-то не видели. Прапорщик Конев, прекратить! Вернуть взвод в расположение!» — за меня ответил подскочивший комендант. «Есть прекратить, господин подполковник. Взвод налево!» Солдаты, мало понимая недовольства прапорщика, не ногу зашагали в сторону крепости. «Как я понимаю, операция прошла успешно. Когда нам ждать проблем?» — сухо спросил подполковник. «Через сутки, максимум двое. В таком случае я в крепость запрошу у штаба Южной армии дальнейшие указания». Комендант быстро сел в машину и тоже направился в крепость. Вопрос размещения практически тысячи юношей так и остался нерешенным. Но при въезде в крепость нас встретил угрюмый капитан и началось». Через час, спихнув все дела на майора Ларионова, был пойман встревоженной Кристиной. «Кирилл, посмотри на Афанасия. Прошу!» — слезно умолила его интереса. Я и ответить не успел, как меня под руку проводили в комнату к духовнику. «Ничего странного. Подумаешь, новообращенный пхерец стоял на коленях и молился кровавому кресту на стене. Похоже, воспоминания вернулись к бывшему жрецу быстрее, чем надеялась Кристина». Чем я тут могу помочь? В религии я слабо разбираюсь. Но мне кажется, ему требуется помощь опытного психолога или священника. Хватит поясничать. Он хочет лишить себя жизни, и сейчас молится о прощении его грехов. Из глаз Кристины выкатилась слеза. Плачущая высшая хуже стихийного бедствия. Всегда считал ритуал принятия в семью неудачной идеей. Получилось совершенно не то, что хотелось. Да и с психикой новых вампиров вечные проблемы. «Вы исчадие ада. Я верный сын церкви и уничтожу зло», — начал вставать с колен духовник, увидев нас. Моя рука прижала его к полу, и с помощью всей своей нечеловеческой силы у него никак не получалось вырваться из моей хватки. Энергия стихии земли струилась в моих жилах, усиливая тело. «Теперь ты сам зло, жрец» ты недовампир, недо-вампир, раздираемый желаниями и дикой жаждой крови. От самого презренного гуля тебя отличает лишь человеческая внешность и наличие мутного разума. Хочешь моей крови? Признайся». Громкий глоток духовника лучше любых слов говорил, как он желает горячей крови. Но закаленная воля священника все еще успешно боролась и с дикими желаниями. «Так и быть, помогу немного». Некроэнергия щедрой рукой направилась в грудь духовника, ускоряя формирование сосредоточия и немного укрепляя структуру. Как всегда, после больших трат некротической энергии, мой взгляд выдал меня. «Кто ты? Антихрист? Один из языческих богов?» Со страхом посмотрел на меня Афанасий. «Нет, куда хуже, я хромант. «Запомни, теперь ты во власти богини смерти. Я не знаю, как там договариваются боги». Но поверь, ни одни молитвы с твоей стороны не будут услышаны. Забудь прошлую жизнь и привыкай к новой. Твоя Матрона все же любит свое первое дитя. С горькой смешкой я покинул комнату сумасшедших вампиров и снова ворудались и Кристина, усиленно отпаиваемая кровью, все же решилась пройти путь крови и власти до конца. Пусть теперь самостоятельно разбирается в семейных дрязгах. В штабе вместо рабочей обстановки воздух искрился от напряжения между майором Арионовым и подполковником Томским. Два офицера готовы были вцепиться друг к другу в глотки, как бойцовские псы. «Подполковник, ваша крепость явно давно требует ремонта. Странно, куда пропали выделенные на это средства. Может, османы знают об этом лучше?» «Вы забываетесь, майор», — схватился за саблю на поясе комендант. Гофтвахта сегодня пустует». Но, похоже, это ненадолго. В таком случае, может, дойли решит, кто из нас прав. Вы, пока не получите приказ с официальной бумагой на каждый шаг, самостоятельно действовать не способны, — не унимался майор. Да как вы смеете, дежурный, ко мне? Как я понял, противоречия между офицерами слишком серьезны, и сами они не разберутся. Хватит. От вас обоих зависят в жизни тысяч подданных империи, а вы собачитесь. Майор, вы не правы. Ларионов скрипел зубами от злости, но дисциплина взяла верх. Прошу прощения, подполковник. Признаю, я был неправ. Но будущей империи мы обязаны спасти, а не сидеть, сложа руки, выдохнул майор. Майор, я каждый выделенный чиновниками рубль, считаю. Денег от османов никогда не брал. Мне за империю обидно. Десятки тысяч подготовленных солдат, сильные владеющие. А как воевать, так штрафники и молодые рекруты. «Достало!» — со злости расстегнул верхнюю пуговицу мундира Томский. Похоже, слова майора Ларионова очень сильно задели коменданта. Еще неизвестно, за что его сюда направили, но в данный момент есть дела поважнее. «Какие варианты эвакуации гражданского персонала есть в крепости, Степан Павлович?» «Через перевалы нам не провести большую группу. Османы сразу ударят по нам». Про проход через аномалию вы, боярин, можете рассказать больше меня. Так что без вариантов, — отрезал комендант. Только битва решит, жить юношам или нет. Крепость древняя. Есть глубокие казематы или бомбоубежища, где мы их сможем спрятать и закрыть. Разве что пустой арсенал в глубине горы. Полторы сотни лет назад там хранили порох и припасы. В принципе, в тесноте можно разместить всех. «Проверьте помещения, майор Ларионов. Размещение спасенных и их охрана – ваша задача». «Что говорят в штабе Южной армии, подполковник?» «Помощи не будет», – поджал губы комендант. «Снова интриги и подковерная борьба, или еще что похуже?» «Разберемся. Есть достоверная информация об османах». «Родственники Вардана передают, что инженерный батальон генерала Зафира смог восстановить мост» и теперь весь корпус двигается в нашу сторону. Думаю, завтра начнется осада. Весь оставшийся день шла подготовка к битве. Убирали в горные склады все, что может легко загореться и представляет опасность для самих защитников. Создавались дополнительные противопожарные команды, укреплялись стены и огневые точки в горах. Удивительное сооружение, жалко потрепанное временем, и я далеко не крепостной маг. Можно было бы устроить противнику веселую жизнь, но это не значит, что ему будет легко. Два моих рыцаря смерти и не сидели сложа руки все эти дни. Вечером, прохаживаясь по двору крепости, заметил много горящих костров, вокруг которых сидели солдаты, казаки и где-то даже младшие офицеры. Перед боем всем одинаково страшно. Присядьте с нами, боярин. Чайку попьем, песни попоем. Сегодня мало кто спать ляжет. Тревожно что-то на душе. От приглашения отказываться не стал и подсел к костру, тут же получив дымящуюся чашку чая. Идеально сидящее обмундирование, расположение оружия и внутреннее спокойствие выдавали в окружающих меня людях ветеранов. Не обижайтесь на прапорщика Конева, он за молодое пополнение переживает. Еще месяц назад они мамины пироги ели, а тут война, где владеющие убивают простых смертных сотнями. — произнес невысокий сержант, подкидывая сухие ветки в костер. — Передайте прапорщику, между нами нет вражды. — Иметь во врагах боярина вряд ли кому-то надо. Да и на правду я не склонен обижаться. — Вот и хорошо. — Кузьма, а что с тобой случилось? — спросил соседа сержант. — Печенка чую, смерть где-то рядом с нами ходит. Казак с силой вцепился в рукоять сабли и с трудом выдохнул сквозь сжатые зубы какой впечатлительный, однако, воин. При должном старании и обучении вполне мог перейти на ранг ратника, но, видимо, судьба сложилась по-другому для казака. «Скажи, боярин, это правда, что казаков и воинов на свои земли привечаешь?» — спросил другой казак с густыми усами. «Петр все о земле беспокоится. Бедный комендант уже не знает, куда от него спрятаться. Ты бы тоже забеспокоился, если пятым сыном был в семье, А через полгода служба заканчивается, и что ему делать? Так в город ехать? Не всю же жизнь в станице жить. Воины за костром начали активно обсуждать жизнь после окончания службы. Половина из них — солдаты по контракту, привыкшие к подобной жизни. Другая — казаки из реестровых, что за землю и довольствие служат. Лишь офицеры-штрафники попали сюда в наказание. — А ну тихо! — прикрикнул на разговорившихся воинов сержант но тоже посмотрел в мою сторону. Воины лишними не бывают, а справные и те, кто не боятся боя прямого, еще реже встречаются. Задумчивые кивки ветеранов. Это кажется, что в атаку легко идти, а свинцовый рой мало разбирает, во что ты веришь и надеешься. «Эх, спеть, что ли?» — подумал казак и достал из-за спины гитару. «Кузьма, давай нашу споем, когда мы были на войне». Какое странное чувство! Вдали от родного поместья Холмских, которое я искренне стал считать своим домом, сидеть за одним костром с солдатами, пить горький чай, слушать казачьи песни и ловить на себе любопытные взгляды. Неожиданно прогремели взрывы и осветили вспышками купол стационарного щита, установленного в крепости. На миг десятки вспышек осветили двор, как днем. — В укрытие! Занять позиции! Солдат очнись! Быстрее к орудию! Война всегда идет за мной по пятам, где бы я ни находился, начинаются кровавые сражения с горами трупов, желательно трупами врагов, которые вскоре будут убивать своих товарищей, ибо нет ничего страшнее в этой жизни, чем опытный некромант на войне. — О, великий повелитель, верный слуга должен прервать ход ваших великих мыслей, — склонился в глубоком поклоне визирь Османской империи султан мехмет часто приходил в небольшой дворцовый сад с красивыми цветами где прохлада небольшого пруда и буйство красок помогали ему отрешиться от суеты этого мира иногда чтобы принять важное решение требуется посмотреть на ситуацию отрешенно сильные эмоции не для правителей великих империй именно так говорил личный наставник мехмета ты мой ближайший помощник хасан кто если не визирь может потревожить меня во время размышлений о судьбе нашей империи», недоропливо повернул голову у султана Османов. «У меня есть важные новости». Визирь отчаянно пытался оттянуть неприятный разговор. Мехмед не любил плохих новостей и глупцов, смеющих портить его настроение. А тот, кто расстраивает султана, сильно рискует своей головой. «Хорошую весть ты бы уже сказал мне с самого порога. «Хасан, тебе нечего бояться, если ты не виновен. Пройдем в кабинет, там больше шансов, что об этой новости не узнает вскоре весь дворец», поднялся с мягкого кресла султан. Несколько ухаживающих за садом слуг быстро прошмыгнули в свои помещения. На всякий случай, дабы избежать гнева великих и не попасть под горячую руку. Глупые и непонятливые долго не живут во дворце. В рабочий кабинет султана, в отличие от роскоши дворца, был вполне аскетичен резной стол огромная карта на всю стену и одно единственное кресло сидеть в присутствии султана все равно запрещалось я внимательно слушаю тебя хасан лагерь десятого полка гвардии полностью разрушен сильным землетрясением практически все заготовки избежали из за масштабной диверсии на одном выдохе произнес визирь султан помрачнел лицом и нахмурил брови Мой приказ был сделать ловушку на диверсантов, что подразумевает совершенно другой результат. Генерал Зафир казался человеком разумным и очень осторожным, а северная лисица оставила его ни с чем. «Что говорит сам генерал?» «Генерал Зафир не отвечает на запросы. Все каналы заблокированы, даже спецсвязь. Могу предположить, что это не мятеж или предательство. Он просто боится вашего гнева», — осторожно произнес визирь. «Дурак!» «Какой же дурак! Хорошо, если он остановится на пограничной крепости, но генерал захочет пересечь перевалы. Сколько полков мы можем направить на границу с Российской империей?» — подошел к карте Султан Ихмед. Разноцветные флажки показывали дислоцирующиеся бригады и корпуса. В восточной части империи их было совсем мало. К счастью, горы и аномалия диктовали свои правила, что позволяло серьезно усилить западную границу рядом со столицей. Без ослабления южной границы нисколько, мой султан. На востоке был собран весь наш резерв. Остальные полки в первую очередь идут на западную границу. Нельзя дать генералу Зафиру влезть в пасть медведю. Пусть половина южных бригад немедленно направляется на восточную границу. Ахмед! Громко позвал султан и открыл верхний ящик стола. Я здесь, мой повелитель. В кабинет быстро зашел могучий янычар, придерживая ятаган на поясе. Предводитель гвардии султана отвечался непоколебимой верностью правителю и большим талантом к управлению силой. Взгляд, остановившийся на визире, не предвещал тому ничего хорошего. Одно только слово, и голова в ту же секунду полетит с плеч. Возьми первую роту и направляйся в Арзурум. Передай генералу мое неудовольствие его действиями. С этими словами султан поставил на стол шкатулку. Небольшая искусно изготовленная шкатулка с бархатной обивкой содержала всего лишь один предмет. «Будет исполнено, повелитель!» Взяв подарок, Ахмед вышел из кабинета. Визирь нервно сглотнул. Он знал, что в шкатулке и очень сильно не хотел получить точно такую же. Поэтому вопрос с диверсантами надо решить в короткие сроки.